Второе. К ужину все новобранцы собрались в зале на втором этаже. В камине весело потрескивал огонь, на столе горели длинные свечи в глиняных подсвечниках, а на стенах из светлого камня плясали причудливые тени. Элмерик так и не увидел в доме слуг, но к их приходу стол оказался уже накрыт, пол начищен до блеска, с подоконников выметена вся пыль, а под потолком не осталось и следа от паутины, обычный для таких мест. И лишь несколько проскочивших мимо решетки угольков дотлевало перед камином. Широкую каминную полку украшали склянки, похожие на алхимические – Только сейчас в них, как в вазах, красовались свежесрезанные ячменные и пшеничные колосья, перевязанные лохматыми пеньковыми веревками и бумажными лентами с длинными агамическими надписями. На стене висел огромный венок, сплетенный все из тех же колосьев, символ грядущего лугносада. В разных концах залы висели парные картины, отчеканенные на меди. На первое хищно раскинул крылья огромный сокол, а на второй к небу взмывал ворон. Внутри пахло жареным мясом, растопленным воском, сладким медом и перебродившими яблоками. Признаться, увидев залу, Элмерик был немного разочарован. Раз уж все ученики прибыли на мельницу в канун одного из великих праздников Колеса Года, разве они не заслужили, если не приветственных гуляний, то хотя бы доброго слова от хозяев? Но обитатели мельницы словно не желали показываться гостям на глаза, и хоть чего-нибудь праздничного, кроме пресловутых колосьев, в обстановке не было и в помине. Да и блюда, выставленные вряд на длинном изрезанном ножами дубовом столе, казались самыми обычными – мясо, каша, хлеб, яйца и свежие яблоки. А в кувшинах оказался не эль, а сливовый компот. Новобранцы долго не решались приступить к трапезе, будто бы ожидая разрешения, вот только непонятно от кого. Девушки появились позже, вошли, поздоровались, чинно расселись по местам. Молчание затянулось. Элмерик украдко разглядывал их. Орсон, беспокойная душа, никак не мог удобно устроиться и вертелся на крепко сбитой скамье, грозя опрокинуть ее вместе со всеми. Наконец, здоровяк первым выдохнул и решительно потянулся за хлебом. Остальные, казалось, только этого и ждали. Все разом накинулись на угощение. Некоторое время были слышны лишь стук ложек о тарелке и вежливые просьбы передать на другой конец стола какое-нибудь блюдо. Вскоре к этим звукам прибавились и шепотки. Соколята, утолив первый голод, сошли за лучшее скрасить странный вечер застольными беседами. — Болотные бесы! Как же она хороша! — выдохнул вдруг Орсон. — Кто? — усмехнулся Мартин. — Тыквенная каша? — Да нет же, вон та девушка! — совершенно не обижаясь, негромко пояснил гигант, отправляя в рот огромный ломоть свежеиспеченного хлеба, которая немного обеспокоенно уточнил Элмерик. Признаться ему и самому приглянулась одна красавица, однако он не хотел бы вставать на пути у влюбленного по уши приятеля. В том, что любая девушка без сомнений предпочтет Орсону его, Элмерих почему-то не сомневался. Ну а кого же еще? Глендауэр-младше был, может, и недурен лицом, и статен, но вот умом, увы, боги обделили его не на шутку. «Та что с цепью!» — произнес великан, продолжая мечтательно улыбаться. «Ты вообще знаешь, что означают оковы на ее руках, недотепа?» О чем бы они ни говорили, Джерри Мэйну всегда нужно было козырнуть своими знаниями. Элмер скривился, Джерри все больше его раздражал. Пытается выставить себя умником, а сам ножом пользоваться не умеет. Хватает мясо прямо руками, как невежа. Барт, не удержавшись, презрительно фыркнул. Вредный сосед покосился на него с подозрением, но, пометуя недавнюю стычку, на рожон лезть не стал. а мне все равно решительно заявил орсон что бы ни значили мартин одобрительно хлопнул его по плечу а элмерик оперся на стол и облегченно выдохнул из трех девушек сидевших на другом краю стола ему понравилось конечно совсем не та что с цепью по правде говоря девица в оковах его даже пугала слишком мрачным и настороженным казался взгляд ее темных глаз Мелкая, тощая, чернявая, с неровно подстриженными волосами, даже не достававшими до плеч. Стыдно могла бы хоть голову прикрыть. Она скорее напоминала ему Джерри Мэйна в юбке, что напрочь отбивала всякую охоту с ней связываться. Да и в цепи жителей объединенных королевств за незначительные проступки не заковывали. Особенно в такие длинные, тяжелые, сплошь исписанные федами чтобы уж точно нельзя было снять без помощи чародея. Элмерик знал, это были оковы смертника, а не какого-нибудь обычного воришки или грабителя. Справа от преступницы сидела и с аппетитом лопала кашу красотка в теле, которая, как показалось Элмерику, гораздо больше подошла бы Орсону. По крайней мере, они неплохо бы смотрелись вместе. Рослая, голубоглазая, по-деревенски ширококосная, с внушительной грудью, грубыми руками и крупноватыми, но вполне миловидными чертами лица. Её льняное копну вьющихся пушистых волос украшал венок из уже подвянувших полевых цветов. Смех девушки был громким, вызывающим, но манеры без с ними – дело наживное. Элмерику стало даже жаль, что Орсон запал не на эту деревенскую кровь с молоком красавицу, а на девицу, больше похожую на дранную уличную кошку. Впрочем, говорят, что противоположности притягиваются. Третья же девушка сидела в тени, и, чтобы получше рассмотреть ее, Элмерику пришлось шепотом попросить Мартина немного передвинуть свечу на столе, чтобы не отсвечивала. Это помогло ему убедиться, девушки очаровательней он не встречал жизни. Узкие запястья, тонкие пальцы, сдержанная грация, изящный наклон головы, мягкий шелк светлых волос такого ровного цвета, что поневоле задумаешься о дальнем родстве с эльфами, нежные, как лепестки роз, губы, большие и чистые фиалковые глаза, скромное нежно-голубое платье, выгодно подчеркивающее как тонкие черты лица, так и фарфоровый цвет кожи. Элмерик и думать забыл об ужине, без единого низменного помысла, глазея на юную леди. Барт любовался ею, как любуется картинами или облаками, подсвеченными закатным солнцем. Ему немедленно захотелось написать балладу и посвятить ее прекрасной незнакомке. Девушка, заметив его интерес, едва заметно улыбнулась. Элмерик счел, что нынешний момент неплохо подходил для знакомства и пихнул Мартина в бок, намекая, что им бы неплохо поменяться местами, но в этот момент невидимый колокол зазвонил снова. «Прошу внимания!» Элмерик не понял, когда и откуда в дверях залы появился этот пожилой сухопарый господин. Его некогда красивое лицо избороздили глубокие морщины, а старческие пятна безнадежно испортили светлую кожу. На заострившихся скулах она казалась тонкой, как пергамент. Глубоко посаженные желтовато-болотные глаза цепко и оценивающе смотрели из-под светлых бровей. От этого взгляда Элмерику захотелось втянуть голову в плечи, а лучше и вовсе сделаться невидимым. На вид господину было лет шестьдесят или около того, но, несмотря на солидный возраст, немощным он вовсе не выглядел. Виски припорошила серебристо-серая седина, на голове красовалась шапочка-алхимика. Одет он был во все черное, за исключением рубахи. На штанах и колете из потертого сукна виднелись плохо замытые мучные пятна, а рубашка с закатанными по локоть рукавами когда-то, по всей видимости, белая, Посерила от времени, но выглядела целой и чистой. Башмаки у пожилого господина были разными. Он сильно припадал на левую ногу и опирался на простую трость из темного дерева с округлым набалдашником. На его руке Элмерик приметил перстень с головой сокола, в точности такой же, как у Дерека Дракона. И кожаный пояс украшала крупная пряжка с соколом, раскинувшим крылья. Меня зовут Патрик Май, но вы можете называть меня мастер Патрик, представился господин. Я хозяин этой мельницы, а также с сегодняшнего дня и до самого семайна буду одним из ваших наставников. Прошу прервать трапезу и выслушать меня очень внимательно. Дважды я повторять не буду. Орсон с большим сожалением отодвинул тарелку, но успел запихать в рот еще ломать хлеба. И теперь, похоже, решал, насколько прилично будет жевать перед носом у мастера Патрика. Или лучше поднатужиться и проглотить весь кусок целиком. «Всем вам оказана большая честь!» Продолжил хозяин мельницы, не без усилия устраиваясь в кресле у камина. Больную ногу он выставил вперед, поближе к огню. Кто не будет выказывать должного прилежания, никогда не станет соколом. Непрошедшие испытания возможно лишиться жизни или того хуже рассудка. Опасности будут угрожать вам каждый день и каждый час. До конца могут дойти не все. Поэтому прямо сейчас у вас есть последняя возможность встать и уйти. Выходь там. Он направил на балдажник своей трости в сторону двери и замер, выжидая. Элмерику показалось, что мастер Патрик говорит не от сердца, а будто по-написанному. На тонких пальцах наставника он приметил въевшиеся в кожу темные пятна и следы мелких ожогов, какие бывают, когда работаешь с раскаленными металлами без защиты. Да никакой он не мельник, он самый настоящий алхимик. Никто, конечно же, не ушел. Джерри Мэйн с интересом изучал видавшую виду поверхность дубового стола. Мартин в привычном жесте сложил руки на груди, а Орсон наконец-то сумел проглотить слишком большой кусок и выдохнул с облегчением. Стриженная девица, похожая на кошку, звякнула своей цепью и криво усмехнулась, словно говоря, что идти ей некуда. Прекрасная белокурая незнакомка с фиалковыми глазами с вызовом глянула на мастера Патрика, А румяная деревенская красотка подбочинилась и, хохотнув, искренне, но абсолютно невежливо, заявила. «Не извольте сомневаться-то, господин Мельник, среди нас трус-то не водится. Как-никак знали-то, на что идем!» «Ценю это мнение, однако впредь попрошу без моего разрешения не высказываться», — нахмурился мастер Патрик. В этот миг от него повеяло таким холодом, что наглая девица вскочила и поклонилась, забормотав невнятные извинения. «Сядь на место, Росбари!» — разрешил мастер. «И продолжим. Подъем, отбой, время завтрака, обеда и ужина, равно как и время начала занятий, возвещает колокол. Помните, опоздавшие к трапезе остаются голодными, а опоздавшие же к занятиям строго наказываются. Наказание определяю или я, или другой наставник». «После заката запрещено выходить за пределы круга из защитных камней вокруг мельницы, спускаться с холма или ходить в деревню без спроса. Если же случится так, что после заката вы оказались в деревне, лучше проситесь переночевать там и возвращайтесь с рассветом». «Ясно?» Все закивали, а орсон громким шепотом уточнил у Мартина. «Это потому, что в округе полно зловредных фейерий?» — Это потому, что в округе полно того, что находится за гранью вашего понимания, — прогремел мастер Патрик, привставая. — И по ночам оно становится особенно опасным. — Простите! — здоровяк потер голову, как будто бы учитель отвесил ему хороший подзатыльник, хотя Элмерик точно видел со своего места, что мельник его и пальцем не тронул «Помните, что пока вы еще новобранцы, а не соколы. Вам предстоит научиться многим вещам, о которых вы раньше и помыслить не могли. Собственный перстень каждый из вас получит только после испытания. покажи я наделю вас особым знаком. Подойдите сюда, юноша!» Он указал тростью на Элмерика, и Барт почувствовал, как предательски задрожали колени, а под ложечкой засосало от волнения. Показывать страх было нельзя, засмеют. Джерри первым же будет. Он поднялся со скамьи, сделал несколько шагов на ватных ногах, остановился прямо перед мастером Патриком и, запоздало вспомнив о вежливости, склонил голову в легком поклоне. Мельник-алхимик протянул руку, словно собираясь потрепать ученика по щеке. И Элмерик вдруг почувствовал сильное жжение там, где пальцы мастера Патрика коснулись его кожи. Будто бы к щеке приложили тлеющий уголек. Он крепко сжал зубы, чтобы не вскрикнуть. Когда слезы уже готовы были брызнуть из глаз, боль вдруг стихла, словно ее и не было. Эльмерик невольно схватился за щеку, но не ощутил ничего, кроме легкого тепла и покалывания. «Добро пожаловать на мельницу, Эльмерик клаверн Мастер Патрик улыбнулся впервые за этот вечер и тут же посерьезнел. «Следующий!» «Вот тебе приветствие», — подумал бард с кислой миной, возвращаясь на свое место. «А чего ты хотел? Вина и прославляющую гимнов?» В Верзиле Орсену пришлось низко наклониться, чтобы мельник смог до него дотянуться. К чести великана тот стоически выдержал боль, хотя и прошипел сквозь зубы что-то очень похожее на «болотные бесы». Наверное, тоже не хотел показать слабину перед той девушкой в цепях. На его щеке Элмерик увидел то, чего не смог разглядеть на себе. На правой скуле приятеля, прямо под глазом, проступило красноватое изображение сокола, напоминавшее родимое пятно, совсем небольшое, размером с серебряную монету. «Этот знак будет охранять вас на случай, если меня не будет рядом», — пояснил мастер Патрик. «От всего на свете он не защитит, но поможет вам противостоять чарам младших фейри, коих в лесу водится великое множество. Добро пожаловать, орсон Глендауэр!» «Следующий!» И Джеримейн, и Мартин стоически перенесли обжигающее прикосновение. Последний лишь с усмешкой уточнил, не останется ли потом следов, а то, дескать, он не уверен, что это украшение ему к лицу. Мастер Патрик со всей возможной серьезностью заверил его, что магические метки после снятия следов не оставляют. В отличие от зубов и когтей болотных бесов, которые, как известно, в изобилии водятся в черном лесу и непременно захотят пообедать глупцом, что явится к ним без хорошей защиты. Элмерик отметил, что, приветствуя Джеремейна и Мартина, мастер назвал лишь их личные имена, не упомянув родовых. Значит, эти двое принадлежали к самому низшему сословию. Впрочем, по закону объединенных королевств люди могли лишиться родового имени, совершив серьезное преступление. Но это было уже точно не про Джерри. Странно, что этот невоспитанный крестьянин вообще читать умел. А еще Элмерик слышал, что тем нескорожденным или преступникам кому посчастливилось стать королевскими ловчими, его величество лично даровал новое родовое имя, ибо негоже равнять тех, кто служит короне со всяким сбродом. Нескорожденной оказалась и Розмари, деревенская хохотушка. Почувствовав боль, она охнула, из глаз брызнули слезы. По черным потекам на щеках вмиг стало понятно, что она подводит веки угольной сажей, но Элмерик понимал, стоит кому-нибудь сейчас засмеяться над этим и Розмари устроит насмешнику суровую взбучку. К счастью, потешаться над девушкой никто не решился. Келли Кейт, та самая драная кошка в цепях, родового имени также удостоена не была, но тут, как понял Элмерик дело было вовсе не в происхождении. Смертники по традиции отказывались от всех родственных связей, чтобы еще больше не позорить семью. Признаться, Барда немного беспокоило что им придется жить под одной крышей с преступницей. Но потом он рассудил, что будь Калликейт предательницей короны или убийцей, соколы вряд ли стали бы спасать ее от правосудия. А коли так, то бояться нечего. Нежную фиалку, чей вид заставил Элмерика замереть в глубоком восхищении, звали брендолин Блайтт. Уже после ухода мастера Патрика, Барт все же осмелился подсесть к ней и предложил свой платок, чтобы девушка могла промокнуть слезы. Барт поспешил успокоить красавицу, что охранный сокол на ее щеке получился совсем маленьким, почти как мушка, и что он ей очень идет, пусть даже не сомневается. Так за беседой выяснилось, что брендолин сирота. Мать ее покинула этот мир, когда девушка была совсем маленькой, а отец, наверное, умер еще раньше. Его девушка не знала. Воспитанием Брэндолин занималась бабка, а еще дядя, известный алхимик. К соколам же ее взяли потому, что она хорошо разбиралась в травах и снадобьях. Дома она могла быть лишь помощницей дяди, а тут у нее был шанс стать хозяйкой своей жизни. элмерик не преминул восхититься силой ее духа, чем вызвал благосклонную улыбку. Еще оказалось, что Брэндолин всей душой обожает музыку и танцы». Но только Элмерик принялся было рассказывать ей о своих победах на поэтических состязаниях, как Розмари немедленно встряла в их разговоры и поспешила заявить, что она тоже любит музыку и танцы. «Да-да, всей душой! Особенно холмогорские!» — говорила она, к сожалению, громко, так что услышал Орсом. Тот на радостях захлопал в ладоши, а Мартин сам вызвался сбегать к мастеру Патрику и спросить разрешение устроить небольшое гуляние в честь Лугнасада!» «Все равно учеба начнется только завтра, а сегодня вечером почему бы не отметить их знакомство и начало новой удивительной жизни?» Суровый Мельник, как ни странно, возражать не стал. Кто знает, в чем тут было дело. То ли в холмогорских корнях самого мастера Патрика, всем известно, что холмогорцы пуще прочих ценят хорошую музыку, танцы и добрый эль, то ли в обаянии улыбчивого посланника – Но из коморки под самой крышей Мартин вернулся с увесистым бочонком на плече и возвестил, что учитель передал новичкам щедрые дары и велел выпить Эля за его доброе здравие, только сильно не напиваться. Оставалось лишь как можно скорее притворить это в жизнь. Этим вечером Элмирик напился вдоволь, наигрался до боли в пальцах на арфе и на флейте. Жаль только, что кроме него никто не был обучен музыке, поэтому танцевать с прекрасной брендолин ему так и не довелось. И это его весьма опечалило. А вот Мартин, напротив, слишком часто отплясывал с ней, что удручало. Элмерику было жаль Келли Кейт, которая, подобрав цепь, попробовала бы опуститься в холмогорскую джигу вокруг стола. Но уже на втором круге не удержала тяжелые звенья, споткнулась и непременно упала бы, если бы Орсон ее не подхватил. После этого девушка извинилась и поспешно покинула залу, сказав, что отправляется спать. Джерри Мэн в общем веселье участия не принимал. Он сидел в углу в одиночестве и подтягивал Эль. По тем завистливым взглядам, которыми Джерри одаривал соколят, Элмерик заподозрил, что тот просто не умеет танцевать, но признаться стесняется. И по делам, нечего нос задирать было. Они закончили веселиться лишь под утро, когда на Востоке начало светлеть, а за окном запели птицы. До подъема оставалось не более пары часов. Элмерик вызвался проводить Брэндолин до комнаты девочек, но тут к его немалой досаде выяснилось, что провожать придется еще и Розмари. Он думал было попросить кого-то из приятелей отвлечь назойливую девицу, однако момент был откровенно неудачным. Орсен как раз захрапел прямо за столом, и Мартин с Джеримейном тщетно пытались его растолкать, чтобы не волочь тяжелого верзилу до кровати. Вот кто бы мог подумать, что такому большому парню достаточно всего пары кружек, и он уже валится с ног. Не дождавшись помощи, Элмерик сам проводил девушек и вежливо попрощался с ними до утра. Брэндолин выразила надежду, что такой дивный вечер на мельнице еще повторится, и тогда ей, может быть, удастся потанцевать с Элмериком, а музыкантом будет кто-нибудь другой. Розмари же заявила, что не встречала Барда лучше. По ее мнению, а уж она-то разбирается, Элмерик мог с легкостью заткнуть за пояс половину именитых орфистов Трех Долинок. Они собирались еще долго обмениваться любезностями, но их голоса разбудили Келли Кейт, которая довольно грубо велела всем отправляться по кроватям и заткнуться, дабы не мешать добрым людям смотреть добрые сны. Как ни странно, сны после такого напутствия оказались действительно добрыми. Едва коснувшись головой подушки, Элмерик увидел зеленые луга, поросшие клевером и мелкими колокольчиками. нежно-сиреневыми и фиалковыми, как глаза прекрасной Брэндолин. На лугу паслась белоснежная лошадь, явно фейских кровей. И появившаяся из ниоткуда леди Брэндолин очень хотела покататься, но глупое животное шарахалось от нее, никак не даваясь в руки. Тогда Элмерик накинул уздечку на голову лошади, успокоил ее ласковыми словами и подвел к своей милой даме. А потом протянул руку, помогая ей взобраться на спину скакуна, прежде не знавшего седла. В этот момент над лугом разнесся переливчатый звон сотни больших и маленьких колокольчиков, несущиеся будто из-под холма. Элмерик моргнул, и все исчезло. Только уже знакомый громкий до боли в висках звон возвещал, что пора вставать, заправлять постель и собираться к завтраку.